Глава 25. У себя в комнате я застала Кузию и Нафантия. Они хотели обсудить поездку, проверить, не забыла ли я чего, как тут дела намеченные пойдут и чего можно будет ожидать. Я еще раз напомнила Нафантию, чтобы не впадал в ненужный гонор и в случае чего обращался напрямую к Грегору. Он видит Брауни, не суеверен, не боится их и готов сотрудничать по мере необходимости. Это я еще днем обсудила с управляющим, напомнив о способностях старого Брауни и о том, что он может помочь в случае незваных гостей. Кажется, все все поняли. Ну вот и хорошо. Быстро приготовив себе одежду для поездки, достала деньги и уложила в небольшую сумку с десяток мешочков с чаем. За время моего отсутствия Липа обещала высушить ферментирующийся сейчас чай вновь восполнив наш стратегический запас. Поездка в Даблите прошла спокойно. Большую часть дороги я просто спала, пользуясь моментом. Да еще и вчера легла поздно, то собиралась, то проводила последние инструктажи для Грегора, семейства своего и Брауни. Да и выехали затемно, чтобы успеть вечером устроиться в какой-нибудь таверне на ночлег и разведать про перспективы торговли не мешало бы. Не хочу задерживаться в городе хоть на один лишний день, Беспокойно мне на душе. Кузька, кстати, перед отъездом получил весточку от Брауни МакКоне. приехали наши охранники туда. Уф, хоть что-то сдвинулось с мертвой точки. Быстро они добрались. Теперь несколько дней для всех дел и двинуться назад. К сожалению, обратный путь по срокам будет дольше, так как с подводами с домашним скарбом, семьи с детьми быстро не разгонишься. Ну ничего, надо просто набраться терпения. Под эти положительные новости я и уснула, убаюканная мерным потряхиванием и покачиванием повозки. Местность я уже видела, нового ничего не увижу. Это Кузя никогда не бывал в этих краях, поэтому суетился у меня под боком, высовывая голову из-под полога повозки. Обедать останавливались у дороги напротив деревни викингов. Я еще раз подивилась, да чего же здесь красивые и удобные для жизни места». Практически равнина, но и горы недалеко. Полноводная, но не слишком быстрая река прямо у самой деревушки. Зеленые квадраты полей, к сожалению, сейчас уже заросшие. Вон даже видны небольшие дубки на бывших полях. Эх, мне бы людей, я бы заселила эту деревню. Но чего нет, того нет. А мои горцы со своими суевериями сюда ни за что не поедут. В город мы приехали, по моим прикидкам, часов в пять вечера. Нет пока тут никаких часов, ни наручных, ни карманных. Даже не помню, бьет ли в Лондоне сейчас Биг Бен или еще нет. Как-то в свое время не удосужилась это запомнить. Хотя все равно, устройство часов я не знаю и никогда не знала. Так что и тут революции не ожидается. Остановились в той же таверне, что и прошлый раз. Относительно приличная оказалась. Но все равно возчик и охранник лайн решили ночевать в повозке на конюшне, боялись мы загруз. Пока они обустраивались, ужинали по очереди, я, заказав себе комнату наверху, понеслась смотреть, что к чему в этом городке. Посетила несколько лавок, оценила покупательскую способность населения. Не особо шикарно, конечно, но и, и не наша горная дыра. В лавке аптекаря даже нашла несколько реактивов для приготовления краски, фиксатор краски. Это в моем современном представлении. А аптекарь их почитал за некие гомеопатические лекарства и продавал их гранами. И когда я купила каждый по коробочке, аптекарь был страшно поражен. От каких же болезней я собираюсь принимать их в таком количестве? Зато я узнала, что сам монастырь расположен за городом. А вот мастерская художественная от монастыря как раз находится в самом городе, так что ехать далеко мне завтра не придется. Узнала про торговлю чаем. Аптекарь оказался словоохотливым собеседником, тем более под разговор о различных травах, где я блеснула знаниями мэри. Спасибо, девочка. Оказывается, чай в их городе в торговле появляется только тогда, когда изредка заходят в залив крупные торговые суда из дальних стран. В другое время богатые горожане покупают его маленькими порциями у заезжих торговцев из других больших городов. Я предложила аптекарю на пробу пару маленьких мешочков чая с черникой и с мятой, представив их как лечебные чаи для лечения глаз и успокаивающий чай для нервических дамочек. Я заранее приготовила совсем маленькие мешочки под порции чаев, обычный мешочек здесь полностью вряд ли кто купит, а в маленькой развеске на пару-тройку столовых ложек вполне возможно. Последнюю неделю вся женская часть нашего замка населения по вечерам усердно шила эти самые мешочки из различных красивых лоскутков, найденных у Крессы в закромах. Будем продавать в мешочках, так сказать, сервис и наш исключительный бренд. Аптекарь осторожно развязал мешочки, долго нюхал, закрыв глаза и вдыхая аромат трав и ягод. Потом поинтересовался, как именно пользоваться этим напитком, ну и почти шепотом ценой. Помятуя о том, что здесь могут просто кипятить чай до безобразия, тщательно растолковала аптекарю все таинство заваривания чая. И цену назначила вполне терпимую для аптекаря. Мешочки он почти выхватил у меня из рук, боясь, что я передумаю. И от широкой своей русской души подарила я доброжелательному детку совсем небольшой на две ложки мешочек чая с донником. Аптекарь даже не поверил вначале, что я просто так ему даю без оплаты. Потом, поверив заговорщически шепотом, сообщил мне, что сегодня же оповестит всех заинтересованных лиц о новинке, и мне даже не надо будет продавать чай в свободной продаже, купят, так сказать, среди своих. Кузя, присутствующий в невидимом формате рядом, шепотом подтвердил честность намерений аптекаря: Ну вот, осталось только соль пристроить. С этим я завтра разберусь, а сейчас уже начинает смеркаться, пора в таверну. Ужинать, мыться. И спать. Хоть и спала почти весь день, но все равно отдых ночной мне необходим. Ужин в таверне не впечатлил. Жирно, не солено, почти короче, фу. Поковыряв в тарелке, отодвинула ее, выпила морсу кружку, и пошла в комнату, куда служанка уже принесла горячую воду для помывки. После мытья, чувствуя некое томление в области желудка, полезла я в торбочку, что сунула мне липо перед тем, как я усаживалась в повозку. А там... у слада глаз и пирт для желудка. Несколько отварных яиц, ломоть домашней ветчины, кусочек сыра, пара лепешек и маленький плотно закрытый кувшинчик с холодным чаем. Радостно воскликнув «Кузя, живем! Голод нам не грозит!» Мы с домовенком принялись повторно ужинать. Коська тоже отказался от блюд в таверне, хотя предлагала ему принести свой ужин. А тут, как по мгновению волшебной палочки, появилась кузина-мисочка, и он сам нетерпеливо поглядывал на раскладываемые на чистое тряпицы яства. Вот огромное спасибо липушке, как только и догадалась. От ужинов и оставив немного на утро, мы с чистой совестью и сытым желудком улеглись спать и мирно проспали до утра. Никто нас не потревожил. Где-то в этом мире. Он стоял, пошатываясь и держась рукой за косяк двери, жадно вдыхая свежий воздух летнего утра. Ветер доносил запахи разнотравья с полей и близкого леса, запах дыма из кухонного очага, смешивающегося с запахом приготовляемой пищи, и понимал, как же это здорово быть живым. Он начал самостоятельно вставать с постели еще вчера, но до двери смог дойти только вот сегодня утром. Слабость подкашивающиеся от нее ноги, сильная боль в груди. Все это очень мешало его самостоятельности. Заметив снаружи, неподалеку от дверного проема, хлипкую скамеечку, добрел до нее, держась за стену, присел. Босые ноги неприятно кололи мелкие камешки и жесткая трава. То есть он не приучен ходить босиком? Самое сложное для него сейчас было это принять самого себя. Вспомнить, кто он такой. А это получалось плохо. Мелькали в голове какие-то обрывочные картинки, иногда совсем ему непонятные. При попытке сосредоточиться на этих картинках голову простреливало такой болью, что первое время он даже терял сознание. Сейчас научился терпеть боль. Почему-то для него было важно вспомнить все. А пока он сидел и оглядывал все, что мог увидеть со своего места. Ему никто не мешал. Женщина, сказавшая, что она его жена Лин, давно ушла по делам. Судя по всему, это ферма. Большая ферма. С жилым хутором в несколько домов. Длинный приземистый хозяйский дом. К нему сбоку сделана небольшая пристройка, где он лежал все это время. А сейчас сидел на лавочке. Несколько небольших домиков для работников. Какие-то длинные навесы в отдалении. заборы из жердей. Там у навесов и заборов ходили люди. Что-то делали, но к нему не подходили. За забором были видны зеленые поля. Вдалеке паслось стадо коров. Местность была ровная, далеко просматриваемая, и только далеко на горизонте даже не виднелись, а скорее угадывались синеватые силуэты гор. Неожиданно ему захотелось туда, в горы, где воздух пахнет по-особому, даже летом льдом и снегом всегда прохладный ветерок быстрые холодные реки каменные дома лепящиеся к отрогам скал старые замки с высокими острыми башнями скрипучими мостами через рвы у замковых ворот а здесь ему слишком жарко и душно тогда получается он родом не отсюда он горец неожиданно в сознании мелькнула странная ехидная мысль ага горец «Дункан МакКлауд». Причем тут МакКлауды? Он вроде бы не помнит у них никого с именем Дункан». И опять картинка последовала. Зеленый склон холма, ведущая к замку узкая дорога. Он скачет на коне без седла. Рубаха развивается на нем от быстрой скачки. Волосы, не связанные лентой, падают на лицо. А у ворот стоит женщина и говорит. «Ах, Глен, ты опять взял этого бешеного коня». Отец будет недоволен, ты же еще слишком мал для него. Глен. Его зовут Глен? Значит, та женщина сказала правду. Его зовут Глен Макфергюсон. Но все равно, подспудно Глен ощущал какую-то то ли неправильность, то ли что-то вроде как не договорили. Правда да не полностью. Над этим он еще подумает. Рядом раздались быстрые легкие шаги, и на скамейку возле него присела Лин. «О, Глен, ты уже сам стал ходить понемногу. Молодец какой! Так выздоровление пойдет быстрее. Пока ты болел, дел на ферме много скопилось разных». Он хрипло откашлялся и сморщился от резкой боли в груди. «А разве на ферме кроме меня работать некому? Вон сколько людей ходит». «Так это же работники. А ими надо управлять, приказывать им». «А я слабая женщина. Меня ведь могут и не послушаться. Нужен крепкий мужчина». «Ну да», — усмехнулся он про себя. Еще когда лежал, не вставая, слышал, как эта слабая женщина ругала, на чем свет стоит работника, который не доглядел за бычком, и тот сломал рог под корень. Мужик только лепетал что-то боязливо. «Видимо, Лин не самая добродушная хозяйка». Странно, почему-то он не ощущает в себе никакой тяги к сельскому хозяйству, и вроде ему это даже и не знакомо. Глен опустил взгляд, разглядывая свои ладони. Ладони как ладони, с мозолями, но не похоже, чтобы от сахи или от кнута. Скорее он решил бы, что это от оружия, меча, например, предплечья и плечи со следами нехилой мускулатуры. Сейчас после болезни изрядно отощавший и несколько старых, давно заживших шрамов на руках. Это такое нынче травмоопасное сельское хозяйство? Подумав немного, он осторожно спросил. «Лин, а как мы с тобой познакомились? И чем я раньше занимался, а то никак не могу вспомнить». Линбойка затараторила. Как «Так мы познакомились, когда ты с Лердом МакКонеем и его войском мимо проходили, и у нас на ферме провиант закупали. А ты у Лерда тогда служил, а потом приехал один, сказал, что устал воевать, больше не хочешь, а я тебе очень понравилась, и место у нас здесь хорошее, вот и остался. А потом мы поженились, а тут случилось, что бык на выгоне на тебя напал, лошадь напугалась и сбросила тебя, копытом по голове ударила» а потом бык подбежал и рогом прямо в грудь. Никто даже не успел его остановить. А потом ты в горячке месяц метался, горячка закончилась, и ты как будто заснул на пару месяцев, просто спал. И вот очнулся. Я так ждала, когда ты проснешься. Вроде бы и складно она все рассказывала, и слова мелькали, кажется, знакомые, но все равно что-то было не так. Хотя... Пусть пока будет так. Пока надо окончательно выздороветь, а потом он совсем разберется.